Извилистая ширинга маленьких красных флажков, обозначавшая линию фронта, протянулась сверху вниз по всей карте, от холодных северных морей до черноморских пляжей. Везде шли бои. Тяжелые, кровопролитные, без передышек. И если вдруг на одном участке фронта ненадолго замолкала канонада, то на других она начиналась с удвоенной силой. Уже несколько дней красные флажки меняли свое расположение, пять лет назад, оставляя врагу все новые и новые населенные пункты, высоты, километры шоссе и грунтовых дорог, железнодорожные вокзалы и пристани, аэродромы и заводы, оставляя под оккупацией людей. Стоя перед картой, начальник одного из подразделений разведного управления генштаба РКК генерал Ермаков известный сотрудником разведки под псевдонимом Старый, смотрел на закрашенные зеленым цветом лесные районы Беларуси. Он словно пытался отыскать взглядом одному ему ведомую точку, не нанесенную на карту. Таким образом, продолжал читать сводки стоявший за спиной генерала капитан Колесов, до Минска спецэшелон, отправленный со станции Вязники, не дошел. В настоящее время никаких сведений о машинах, следовавших под командой капитана погранвойской НКВД с момента их отбытия по направлению к Вязникам, более не имеется. Связь с агентурной сетью в Беларуси временно прервана. А груз машины везли особый. Отходя от карты, закончил Ермаков. Противник уже взял Минск. Наверху есть мнение – что во время войны это дело военной разведки. Нам и предстоит искать». «Так точно!» Закрыв папку с бумагами, вытянулся Колесов. Генерал прошел к своему столу, сел, знаком предложил присесть Колесову. Закурив, откинулся на спинку стула. Он всегда сидел только на стульях, чтобы меньше ныла раненная еще на гражданской спине. И прикрыв глаза, Подумал, что в тугой узел сплелись, казалось бы, далекие друг от друга вещи: вывезенные из госбанка деньги, девять ящиков с золотом, партийный архив области, безвестно пропавший капитан Денисов, встретивший на границе Связного и получивший от него документы, касающиеся стратегических замыслов немецкого фашистского командования в начавшейся войне. Да, война все смешала поломала планы, искалечила судьбы, разбросала людей, сделав их без вести пропавшими. Жив ли Денисов? Какова судьба разведданных, полученных им от погибшего при переходе границы Связного? Что могло произойти по дороге на маленькую станцию Вязники, или что-то случилось на самой станции? Почему нет никаких сведений ни о Денисове и его машинах, ни об эшелоне? «Целый поезд не иголка, но как в воду канул». Страшная штука неизвестность, тем более в условиях постоянно меняющейся обстановки на фронтах, когда немец так и прёт вперед, не считаясь с потерями. Ночью Ермакова вызвали в ЦК, объяснили всю важность задачи по спасению или уничтожению архива обкома. Генерал и сам прекрасно понимал, что за бумагами стоят жизни множества людей, в том числе и оставшихся на территории, временно занятые врагом. Не менее, а и то и более важные в сложившихся условиях и принесенные связным копии немецких документов. Зная, что именно хочет сделать противник, можно попытаться остановить его, разрушить сложившиеся замыслы, заставить метаться в поисках новых решений, перебрасывать резервы, Терять время и инициативу. А время выиграть сейчас крайне нужно. Жизненно необходимо. Ермаков прямо сказал ночью в ЦК ВКПБ, что спасти партийный архив – дело практически нереальное. Даже уничтожение такой массы бумаг – весьма сложная задача. Еще надо выяснить, что с документами, переданными связным. Где они? Что с деньгами? С золотом? Голова кругом пойдет от всего этого. В ящиках золотом не один танк или самолет, если перевести их стоимость на деньги. А в последнем сообщении из Белоруссии только сухая констатация факта. Капитан Денисов с грузом денег и золота был в райкоме и, погрузив архив, убыл к станции Вязники. И запросить больше некого. Теперь там немцы. Ваше решение... Не открывая глаз, спросил капитана Ермаков. «Направим группу!» – стал Колесников. «Сиди!» – вяло махнул рукой начальник. В последнее время он спал по три часа в сутки, но старался не показывать виду, как устал, как давит нервное напряжение, и что он уже иногда просто боится читать последние сводки с фронтов. «У нас там нет точек опоры!» – открыл глаза генерал. И нет времени ждать, пока их создадут. Сам знаешь, все началось внезапно. Район действия группы будет недалеко от новой границы, установленной в 1939 году. Что же, посылать людей как письмо Ваньке Жукова на деревню дедушки? В известном смысле. Кулисов открыл свою папку. Я разговаривал с товарищами. Нам дают явку подпольного райкома. И явку, и пароль. Как раз в деревне. «Одно?» – Потер рукой лоб Ермаков. «Мало. Ну и на том спасибо. Кого назначаете командиром группы?» «Капитана Волкова. Он прекрасно подготовлен. Выполнял ранее ряд специальных ответственных заданий в спецкомандировках. После ранения полностью оправился. Получит свой обычный псевдоним – Хопров. «Там сейчас большая плотность войск противника». Генерал встал из-за стола и снова подошел к карте. «Правда, леса – прекрасное укрытие. Но большую группу мы отправить не сможем. С людьми очень напряженно. Об этом вы подумали?» «Да. Заместителем командира назначается лейтенант Красной Армии Трофимов. Остальных берем из воздушно-десантной бригады. А радиста – из школы войск связи. Окончил курс с отличием. Занимался в аэроклубе Характеризуют как виртуоза радиодела. Хорошо, но на подготовку больше двух суток дать не могу. И постарайтесь еще сократить срок. Ермаков повернулся к столу. Где эти вязники? Где? Кулисов быстро достал из папки сложенную гармошкой карту десятиверстку, развернул, поискал глазами знакомый кружочек, обозначавший город вязники. «Вот, товарищ генерал!» Он показал Ермакову на маленькую точку. «А вот тут...» Карандаш Колесова скользнул по карте в сторону. «Деревня Погосты, где явка подпольного райкома. Во втором доме от леса.